Глава 25, как снег на голову. Мы собрали пушки и боезапас, отправившихся на перерождение ударников, соорудили волокуши и потащили все это добро назад. На полпути встретили Бурбурыча с небольшим отрядом, вооруженным оставшимися мелкими пушками. Я сначала рот открыл, чтобы сказать все, что думаю про таких внимательных соратников, а потом заметил, что им и так стыдно и не стал только посмотрел укоряюще. «Как вы умудрились его убить?» — спросил Дойч. «Пришлось по пути рассказывать, как мы убегали, что придумали и как осуществили». «Слабенький план-то был», — с досадой заметил Бурборыч. «Ой, прости, я не выдержал и заржал. Бегая по лесу с пушкой в руках и с великаном на хвосте, мы почему-то не придумали ничего простого и гениального». — И, между прочим, мы его все-таки завалили! — возмущенно засопев, заметил нагибатор. — Я просто ревную, когда не мои планы нормально срабатывают, — не смутился Бурбурыч. Чего сразу смеяться-то? — Нормальный ход, — согласился Дойч. — Закритикует до уровня грязи под ногами, зато самому хорошо станет. — Я предпочитаю соблюдать равновесие, — гордо ответил Бурборыч, и опускаю чужой план ровно настолько же, насколько мой удаляется от грязи под ногами. — А мне вот интересно. Я один чувствую, как будто что-то не так, — заинтересовался Дойч, и сразу получил с десяток подтверждений того, что он не один, после чего серьезно о чем-то задумался. Когда мы, наконец, воссоединились с остатками ударников, карауливших большие пушки, встал серьезный вопрос о том, как поступить дальше. Можно было сразу идти к Шикаре и там дожидаться прихода Ленина и поселенцев, а можно было вернуться к Перевалу и, если нас не дождались, отправиться следом. В принципе, мне нравились оба варианта. В первом случае завтра мы будем на месте и не придется делать крюк в несколько дней. Во втором случае мы сразу подхватим тех, кто отправился на перерождение. В итоге договорились идти назад к перевалу. До ночи успели вернуться в убежище Финика и разбили там лагерь, собираясь утром отправиться быстрым маршем к Золотой вдоль плато. День 377. Вы продержались 376 дней. Но! В этой грёбаной игре постоянно возникают всякие «но». И вот, честное слово, половину из них мы, игроки, сами себе организуем без сторонней помощи. Проснулся я утром от шума и голосов за пределами убежища. Проснулся далеко не первым. У края каменного навеса уже стояли бурборы, чмадная и дойч. И лица у всех были такие озадаченные и озадаченные. Впрочем, признаюсь, я тоже немного завис. На берегу озера, неподалеку от одного из проходов под навес, кучковалась немаленькая толпа оборванцев в каких-то обносках. И мужчин, и женщин. У кого-то были копья, у кого-то дубинки, а у большинства только камни и вся эта толпа дружно скандировала «Убийцы! Убийцы! Предатели!» И лица, главное, у всех такие были, печальные и оскорбленные, будто они только что узнали, что зарплаты не будет, потому что зарплатный фонд уехал с директором на тропические острова. Хотя мы вообще и так здесь, на тропическом острове. По поводу чего Бузят, все еще позевывая, поинтересовался я. — По твоему поводу и бузят, — оповестил меня борбороч. Ну и по-нашему заодно, вроде бы. Я сам не так давно слушаю. Говорят, мы убийцы и предатели рода человеческого. — Тише, тише! Сейчас один выступать будет, — попросил Дойч. В толпе и в самом деле наметилось оживление. Какой-то мужик вылез вперед, даже забрался на обломок скалы и принялся вещать. — Друзья! Друзья! Послушайте! От его просьб толпа чуть успокоилась, и мужик наконец-то зарядил речь. «Как так получается, друзья? Как вышло так, что пока мы грудью защищаем человечество от воинственных пришельцев, кто-то позволяет себе прохлаждаться? Как получилось так, что усталые партизаны, нашедшие приют у живописного озера, не были приняты другими людьми? Почему вместо благодарности и дружелюбия они получают боль и смерть? А я вам скажу! Я скажу вам как!» «Эти эгоисты, — он указал на наш лагерь, где уже почти все ударники собрались послушать его пламенную речь, — считают, что имеют право владеть землей, когда другие жертвуют жизнями и силами. Эти предатели, как-то договорившиеся с вышранцами, чтобы их не трогали, решили, что имеют право нас гонять, унижать нас, выгонять с какой-то своей земли, своей, слышите?» Мужчина развел руками, и толпа восторженно заорала. А я понял, что пора резать, не дожидаясь перитонита. Вирус идиотии, он такой, да. Пока медики считают его врожденным заболеванием, он распространяется воздушно-капельно-контактным путем, поражает мозги и приводит к образованию сект, банд и политических течений. И если вовремя не применить лекарственные препараты, то можно в какой-то момент увидеть, как маленькие горстки фриков сливаются в целую орду долбодятлов. — Они назвали эту землю своей! — продолжал межтем оратор. — А разве это не общая наша земля? Разве это не дарованный всем нам системой райский остров? Разве нам есть что делить? — Да! Да! Нет! — отвечала толпа восторженных придурков. Я снова покосился на берег озера. Все новые и новые группы людей выходили из леса. Нет, конечно, ничего серьезного, но откуда их тут столько? Чувствую, нам срочно нужны пограничники и пункты санитарно-психиатрической экспертизы, чтобы всяких долбанутых прямо на границе разворачивать. — Но мы решительно заявляем! Никто не имеет права присваивать землю! — перешел мужчина к заключительной части. «Никто не смеет безнаказанно убивать защитников человечества! Никто не может выгонять нас оттуда, где мы решили устроить себе дом!» Я, подхватив только что заряженную пушку и факел, протиснулся мимо ударников и вышел из тени навеса на яркий свет. «Эй, пустобрех, ты закончил?» — спросил я громко, чтобы меня везде слышно было. Мужик, конечно, ничего не ответил. Наоборот, он, похоже, собирался зарядить еще какой-то спич так что я почесал в затылке и не стал давать ему лишнего времени. «Ну, тогда я скажу, а ты помолчи!» Я приблизился к толпе и оглядел собравшихся. «И кто это у нас тут защитники человечества, а? Кто из вас шаромыжников и кого защитил? Вот ты!» Если задаешь вопрос в споре, то обязательно надо требовать на него ответа. А поскольку толпа на вопросы не отвечает, то всегда приходится назначать виновных. Вот и я выбрал мужика покрепче и ткнул пальцем в него. «Вот ты! Ты кого защитил? Сколько вышранцев убил?» «Да их разве убьешь?» — возмутился мужик, а потом гордо добавил. «Я помогал бежать рабам!» «Молодец! Но среди овец!» — кивнул я и легонько ткнул его в плечо кулаком левой руки, в которой сжимал факел. «Приходи в мыс, пойдешь в ополчение, там ты еще и убивать вышранцев научишься!» «А то пока как лошара сливаешься! А ты, вот ты! Кого ты спасла? Сколько вышранцев убила? В этот раз моей жертвой стала бравая девушка, которая еще минуту назад восторженно подвывала вместе со всеми, истово поддерживая оратора. Она ничего не ответила, только слегка склонила голову. «Ну и сколько?» — переспросил я понимая, что нужен ответ, решил надавить. «Что, ты их без счета убила или просто в силу героизма не умеешь считать?» «Нисколько». «Вот, вот давайте я спрошу иначе. Поднимите руки те, кто убил хотя бы десять ящеров», — попросил я. И все-таки одна рука взлетела. Надо было больше брать, а теперь еще разбирайся с этим. «Иди сюда, иди, иди!» Вышла ко мне весьма миловидная девушка. Блондинка, курносая, так и не скажешь, что вообще кого-то убить может. Однако, в отличие от большинства местных оборванцев, она не только нашла себе более или менее приличную одежду, но и даже кожаный нагрудник у отжала, а на поясе у нее висел вполне себе приличный каменный топор. — Как тебя зовут? — спросил я. «Мила — Мила, — ответила девушка, настороженно глядя на меня. — Мила, вот там под навесом находится сотня человек! — крикнул я собравшимся. «Каждый из которых убил значительно больше, чем десять вышранцев. Они не называют себя спасителями человечества. Они защищали свою землю от пришельцев и отстояли ее, в отличие от вас, шаромыжников. И теперь вы приходите сюда, пользуетесь безопасностью, за которую мы заплатили кровью и потом, да еще и претензии выкатываете, так?» Толпа разразилась возмущенными криками, заглушая мой голос но раскатистый выстрел пушки со стороны навеса заставил людей замолчать. «Тут есть только один человек, кто защищал людей от вышранцев. Вот она!» — я указал на Милу, воспользовавшись тишиной, чтобы продолжить. «А вы все — просто трусливое дерьмо, которое считает, что ему кто-то и что-то должен. Вы даже не нашли в себе сил прийти в мыс, не то что с вышранцами войну вести. Поэтому мы сделаем так». Я встал на одно колено и выставил пушку вперед, чуть оттеснив удивленную Милу за спину. — Сегодня мы узнаем, кто из вас и вправду смел, и кто готов пойти на верную смерть и боль, чтобы отстоять свое право. — Он стрелять собрался! Бежим! Он не станет! Я поджег фитиль, специально взял самый длинный, чтобы подольше горел. — Пока горит фитиль, вы... — я поднял взгляд и уставился на спины убегающих людей. «Мне кажется, что можно уже тушить», — заметила Мила из-за моей спины. «Только заряд зря потратишь. А эта пушка? Серьезно? А у вас еще есть?» Эх, защитники человечества! Вздохнул я и постарался картинно затушить фитиль пальцами. Стало больно. «Мать!» Я все-таки затушил фитиль, а только потом начал трясти рукой. «Вот и верь после этого фильмам!» — пожаловался я, дуя на пальцы. Мила только плечами пожала. — А пушки есть, и будет еще больше, — кивнул я, поднимаясь. — Что ты с этими оборванцами делала? — Одно и скучно, — засмеялась мило, обнажая аккуратные белые зубки. — А они хоть какая-то компания. — А чего в мыс не пошла, — спросил я. — Ребята из Эльдорадо сказали, что там все психи могут убить ни за что ни про что. Да и вроде как с мысом все недавно воевали. А вы сами чего в мыс не пошли? — Ну, кстати, я, Филя, один из трех правителей мыса. Я не удержался и свел глаза к переносице, чтобы показать, да, я тут еще псих. Но девушка в ответ только скептически на меня глянула. — Так что, пойдешь к психам? — Ну, раз вы не такие психи, как говорили, пойду, — кивнула Мила. — Ну, пошли, познакомишься с ударниками, — кивнул я и направился под скальный навес. — А, так вы те самые ударники, — обрадовалась девушка, идя за мной. А я, кстати, про вас много слышала. Вы здесь почти легенда или, скорее, страшилка. Вот теперь еще и увидела. Я в этот момент был занят мыслями о том, как бы разрядить пушку. Я же так и не пальнул. Ну или увидишь, познакомишься, в общем. Когда мы вошли под навес, мило-вежливо поздоровалась, представилась, обвела взглядом пещеру, сказала «Ой!» и попыталась быстро развернуться и уйти. «Да стой ты, предательница!» — крикнула ей вслед Ариша. Не сержусь я уже давным-давно. — Я не предательница, — возмутилась девушка, хотя было видно, что ей хочется исчезнуть как можно быстрее. Это все был поклеп и провокация. «Чьи — Чьи? — спросила Ариша, всем своим видом излучая скептицизм. Даже руки на груди скрестила. — Провокация моя, — немного подумав, честно ответила Мила. — Поклеп чей-то еще. Ариша покачала головой, а потом махнула рукой и бросила. На самом деле уже не важно, дело прошлое, да и обители больше нет. В общем, забей. Как бы мне ни было интересно, о чем вспоминают девушки, но я относительно, как считает система, и очень-очень, как я сам считаю, разумное существо. Конечно, миротворец из меня такой же, как из атомной бомбы, символ мира. Вроде мира вправду поддерживаю, но только угрозой беспрецедентного насилия. А спрашивать просто так, что там у них в прошлом случилось, значит сходу сделать себя стороной конфликта. И вообще сначала надо убедиться, что он, конфликт, действительно закончился. А то у женщин так бывает. Вроде на словах все, мир, дружба и одна жвачка на двоих по очереди, но стоит только вот на чуточку, вот на милипусечку равновесия поколебать, как взаимная неприязнь вспыхивает с новой силой и ожесточением. Мужикам такое вообще непонятно. Однако у меня есть версия, которая объясняет подобный феномен. К сожалению, основанная на рассказах других людей, потому что для проверки версии надо долго прожить в отдельно взятой ячейке общества, а я человек еще молодой, и миновала меня чаша сия. В общем, я считаю, что хоть мужчины и женщины и живут в одном времени, но, если так можно сказать, готовят его по-разному. Мужчины — это путешественники. Каждый из них прямо как жирная точка на прямой. Его настоящее — это сам мужчина здесь и сейчас. «Бесконечность позади, это все прошлое и давно минувшее, да и фиг бы с ним. Впереди тоже бесконечность, и что там будет, да кто его знает?» У женщин все иначе, совсем все. Они отрезок, они никуда не путешествуют, они вытягиваются от рождения до самой смерти. Для них все, что было вчера, есть сейчас и точно будет завтра. Их прошлое для них это тоже они сами, просто из вчера». И их будущее, если бы они могли его разглядеть, тоже было бы ими. Стоит вам порадовать женщину, как она немедленно вспоминает все хорошее, что вы ей делали, и даже представляет все, что еще можете сделать. И чем больше делаешь хорошего, тем лучше, в общем и целом, к тебе будет относиться женщина, прощая мелкие косяки. Но вот в них, в этих самых мелких косяках, все и дело. Ведь они тоже не забываются, а записываются и вносятся в специальный журнал. И там систематизируются. И стоит тебе косикнуть, как женщина открывает свой журнал и начинает вспоминать все, что ты накосорезил на ее памяти. И вот тут держись. Тут от любви до ненависти один шаг, и ладно бы они только к мужикам так, они ведь так ко всем. Их жизнь — это настоящие качели между счастьем и условной депрессией в зависимости от того, чего сейчас в их жизни больше. И депрессия у них совсем не такая, как у нас. Мужчина, страдая и тоскуя, погружается в депрессию, как та точка на дороге времени, мгновенная и целиком. Но вы ведь помните, да? Женщина – это как минимум отрезок в бесконечности. Дайте им вечную жизнь, вы познаете, что такое бесконечно виноватый. Она погружается в депрессию медленно и наслаждается ею. Да некоторые из них до конца жизни могут не понять, что это депрессия, а не черная полоса, затянувшаяся на несколько десятилетий. В общем, не стоит удивляться, если, разбив любимую чашку женщины, вы неожиданно узнаете, что в таком-то году, в таком-то месяце, в такой-то день и час, и минуту, и секунду уже разбили что-то, например, ее доброе и незлопамятное сердце. Берегите своих женщин и берегитесь их. А в женские войны можно влезать, только строго удостоверившись, что это не временное перемирие, коварно выдаваемое за вечный и нерушимый мир, а действительно утихшая вражда. Так что, как бы мне ни было интересно, что не поделили Ариша и Мила, но выяснять это сейчас и даже в ближайшее время я не собираюсь, потому что иначе рискую стать вечной и неисключаемой частью их вражды. И всего-то после одного единственного вопроса. Вот оно мне надо. Из-за демонстрантов мы выступили позже, чем планировали, но шли довольно бодро и уже к вечеру приблизились к вараньим равнинам. Там мы разбили лагерь и устроились на ночевку, а утром снова двинулись в путь. Еще на подходе мы поняли, что модернизация подъемника и подъем слонов затянулись. Сложно было не заметить, или точнее не услышать, возмущение одной из слоних, которую тащили вверх по склону, привязанной к деревянной платформе. Она яростно трубила на все окрестности, наверное, вспоминая все обиды, что нанесли ей люди за ее долгую жизнь. Тоже ведь женщина? Отправившиеся на перерождение ударники ждали нас в перевале, которые успели к тому времени восстановить, активировать там точку возрождения и даже начать обустраивать. Собственно, для чего из мыса и прибыл Саша. Когда назад, — обрадовался я при виде партнера. — Завтра, — улыбнулся Саша. — Хотя тут хорошо, я бы еще подзадержался. — Что, надоело тебе за крепостной стеной, — засмеялся я. — Ну, не то чтобы надоело, просто... — Здесь работы явно меньше, — поддержал мое веселье партнер. Это у тебя, что не выезд, то тяготы и риски, а у меня все наоборот. — Так и живем, вздохнул я с тоской, вспоминая башню, большую кровать и бурные ночи. Что бы то Мариша ни обещала, но в походах мы по ночам тихо и мирно спали, дабы никого не смущать. Впрочем, не этой ночью. Этой ночью у нас был отдельный домик в перевале, так что уснули мы довольно поздно. День 379. Вы продержались 378 дней. Пробуждение сложно было назвать приятным и обычным. Я уже давненько в своей жизни не падал с кровати, а в этот раз проснулся от удара об пол. Открыл глаза, сел и попытался понять, почему так получилось. А потом пол, стены и крыша дома разом содрогнулись. Все вокруг издавало какой-то печальный зловещий стоны скрежет, от которого сразу проснулась и Ариша. Мы секунд двадцать смотрели, как мир ходит ходуном, переглянулись, а потом спешно принялись натягивать на себя одежду. Когда мир снова решил потрястись, мы были уже на улице. И, надо сказать, очень вовремя. Крыша домика за нашей спиной с грохотом обрушилась внутрь здания. На улице было темно, шумно и беспокойно, везде метались люди, но только часть из них вообще понимала, что происходит. «Землетрясение!» — услышал я громкий крик Ленина. — Покиньте дома! Всем собраться на улице! Мир снова начал трясти, и я присел на корточки, держась рукой за землю. А потом мир напоследок хорошенько тряхнул сильнее прежнего, и все закончилось. Мы стояли, переглядывались и пытались определить, можно ли уже возвращаться ко сну. Над лесом с криками носились потревоженные птицы, а где-то вдали грозно и одновременно испуганно ревел какой-то ночной хищник. А потом мир накрыло грохотом. Звук прокатился над нами, под нами, вокруг нас, уносясь дальше. Мне даже показалось, что я видел его волну, уходящую вдаль. Это был грохот чего-то страшного и ужасающего, и все внутри буквально требовало подхватиться и бежать без оглядки. И многие птицы и животные так и сделали, наверное. Но мы — глупые люди, и мы, к счастью, не можем так внимательно прислушиваться к ощущениям. Поскольку наш сареший домик безвременно прекратил свое существование, то мы переместились к Саше, у которого был просторный сруб, устоявший во время землетрясения. В предрассветный час спать уже не хотелось никому, мы просто сидели и дожидались утра. Там же ошивались Мадна, Бурборыч, Дойч и Баррелл. — Странно, вы же убили великанов, — заметил Саша. — Значит, и тряска должна была прекратиться. — Вот и мне странно, — кивнул Бурборыч. «Может, это еще не последнее задание, связанное с извержением? Хотя, вспоминая, какие были великаны...» Мы сидели, разговаривали и ждали утра, а оно все не наступало и не наступало. Время тянулось медленно, как патока. Я иногда выглядывал на улицу, проверить, не начало ли светать, но если и стало светлее, то не ненамного. А потом и выглядывать перестал, и только системное сообщение, которое увидели сразу все, заставило меня снова броситься к двери. Тук-тук. Зима близко. На улице шел снег. Во всяком случае, сначала так мне показалось. Но это был не снег. Это был пепел. Его хлопья валились на траву, покрывая ее сплошным мягким ковром. Это были небольшие хлопья, как у первого снега, которые неторопливо падают на землю. Это были мелкие пылинки, вьющиеся в воздухе, как метель в середине зимы. Пеплопад, кажется, так это и называется. Утро давно наступило, просто тяжелые пепельные тучи закрыли его от нас, а вдалеке, почти не слышно, но грозно рокотал проснувшийся вулкан, и рыжее зарево у его вершины было багровым светилом нового дня. — Какого черта? — произнес Бурбурыч, широко раскрытыми глазами уставившись на небо. — Мы же их завалили! И будто в ответ на его вопрос система расщедрилась на еще одно сообщение. У вас был всего один потухший вулкан, и ведь я вам намекала, мало ли что может случиться. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, вы, люди, слишком малые, не можете прочищать ваши вулканы. Вот почему они доставляют вам столько неприятностей. Но для того и были призваны два брата. Они бы все сделали за вас. Но вы их жестоко шлепнули. А теперь? Ну, даже не знаю. Надо, видимо, очень сильно пожелать, чтобы вулкан потух. Пожелать так сильно, чтобы это желание сразу же исполнилось. Два желания. Два заветных желания. Удачи, придурки.